Глава 2. Я сорвал с пояса ту яркую штучку из бара и принялся её распаковывать. При этом она ритмично пощёлкивала. Я очень надеялся, что сделал правильный выбор, не совершаю, скажем так, большую ошибку. Зверь пробирался сквозь цветы дольше, чем я предполагал. Возможно, он с трудом находил мой след в столь экзотической обстановке. Я, однако, надеялся, что причина в том, что он серьёзно ранен в схватке с Бармаглотом и лишился большей части силы скорости. Как бы то ни было, вскоре закачались и затрещали ближайшие ко мне стебли. Шипастое чудовище вылезло из зарослей и вылупилось на меня стекленевшими глазами. Фракир перепугалась, пришлось её успокаивать — С тварями из высшей лиги она дел не имела. У меня в запасе еще оставалось заклинание «Фонтан огня», но пускать его в ход бесполезно. Тварь это не остановит, а вот как она будет действовать после, поди пойми. «Я могу показать тебе дорогу обратно в хаос!» — крикнул я. «Если ты уже успел соскучиться по дому!» Зверь тихонько завыл и двинулся вперед. Вот и все сантименты. Шёл он с трудом, многочисленные раны источали белёсую жидкость. Интересно, способна ли тварь ещё на бросок, или это максимальная её скорость? Благоразумие заставляло предположить худшее, я готовился к любым неожиданностям. А зверь не бросился, а продолжал медленно наползать, словно лёгкий танк со щупальцами — Я не знал, где находятся его жизненно важные места. Анатомия огненных ангелов никогда меня особо не интересовала. А зато сейчас я пытался пройти экспресс-курс, наблюдая за приближающимся чудищем. Печально, но все уязвимые точки, кажется, находились в труднодоступных для меня местах. Если они вообще у него были. Плохо. Первым нападать я не буду. Я не знал его повадок и не собирался испытывать их на собственной шкуре. Лучше принять оборонительную стойку и оставить первый ход врагу. Но он не нападал, он просто пер вперед, все ближе и ближе. И что-то мне придется сделать, пусть даже отступить. Тварь выбросила передние щупальца, я отпрыгнул в сторону и рубанул. Чик-трак. Конечность упала на землю, продолжая дёргаться. Я тоже начал перемещаться. Раз-два, раз-два. Чик-трак! Зверь медленно завалился влево, и я отсёк с этой стороны всё, что торчало. Тогда я самоуверенно решил обойти его сзади и отрубить чупальца с правой стороны, пока он не пришёл в себя от полученных увечий. В этот момент выдвинулась ещё одна конечность — Я оказался слишком близко, к тому же чудовище продолжало падать, так что ему не удалось ухватить меня когтями. Зато оно толкнуло меня в грудь тем, что могло оказаться как предплечьем, так и лодыжкой. Удар опрокинул меня на спину. Отползая, я услышал, как Клюк проворчал. «Что в конце концов происходит?» Позже бросил я, подтянул ноги и вскочил. «Эй, «Ты ведь меня ударил!» — не унимался Люк. «В шутку! Это входит в курс лечения!» «А!» — произнес он. Чудовище свалилось на бок, пытаясь дотянуться до меня смертоносными когтями. Я увернулся от нескольких ударов, прикинул радиус действия и угол атаки и пошёл на пролом. Чик-трак! Ещё одна конечность зверя упала на землю. Я трижды рубанул его по голове, каждый раз под разными углами, пока мне не удалось развалить череп. Монстр издавал щёлкающие звуки и пытался отползти, отталкиваясь от земли кровоточащими обрубками. Не помню, сколько всего ударов я ему нанёс. Знаю, что махал мечом до тех пор, пока не изрубил его в буквальном смысле на кусочки. Каждый мой удар люк сопровождал криком опля! К тому времени я изрядно вспотел и заметил, как тепловые волны или что-то еще искажают восприятие отдаленных цветов. Впрочем, сейчас я готов был столкнуться с чем угодно. Стрижающий меч из бара оказался великолепным оружием. Я взмахнул им, описав широкую дугу, это стряхнуло с клинка всю слизь, и принялся складывать орудие в прежнее компактное состояние. Он был мягким, словно лепесток розы, и продолжал слабо светиться. «Браво!» — воскликнул знакомый голос. Я повернулся и увидел улыбку, а вслед за ней — кота, легонько аплодирующего передними лапами. «Отлично сработано, о светозарный мальчик мой!» фуновые колебания стали заметнее, небо потемнело. Я услышал, как Люк позвал «Эй!». Когда я обернулся, он уже встал и шел мне навстречу. Я снова взглянул на кота. За его спиной начал проглядывать бар. Блеснул медный поручень стойки. У меня закружилась голова. «Как правило, за прокат меча берется залог». «Ну, раз вы возвращаете его нетронутым», — ко мне подошёл Люк. Я снова услышал музыку, и он что-то замычал себе под нос, стараясь подстроиться под мелодию. Поляна и измельчённый огненный ангел смотрелись теперь как наложение. Бар обретал реальность, набирая цветовые оттенки и густоту тени. Помещение, однако, выглядело компактнее, Столики были сдвинуты, музыка звучала тише, фреска ужалась, художник пропал из виду. Даже гусеница на гребе переместилась в тёмный угол, как-то съёжилась, а синий дымок стал не таким густым. Я посчитал это добрым знаком. Если наше там присутствие являлось результатом помутнения сознания Люка, то, может быть, фиксация начала слабеть. «Люк!» — позвал я. Он подошёл к стойке бара и встал рядом со мной. «Да», — ответил он. «Ты ведь знаешь, что это всё твой трип?» «Нет, не понимаю, о чём ты», — ответил он. «Ты попал в плен к Маске, и он подсыпал тебе кислоты, верно?» «Кто такой Маска?» — спросил он. — Новая главная шишка в цитадели. — А, ты имеешь в виду Шару Гарула? — Да, помню, у него была голубая маска. Не было причин вдаваться в объяснение, почему маска мне Шару. Все равно он все забудет. Поэтому я кивнул и сказал. — Правильно. — Да, полагаю, он мог мне что-нибудь подсыпать, — произнес Люк. «Ты хочешь сказать, что всё это...» Он обвёл жестом помещение. Я кивнул. «Это, безусловно, реальность», — сказал я, «поскольку мы можем перенестись и в галлюцинации. Они все где-нибудь реальны. Кисленькое туда и забрасывает». «Провалиться мне на месте», — пробормотал Люк. «Я тебе дал кое-какие лекарства, они приведут тебя в чувство, Но потребуется время». Он облизнул губы и огляделся. — Ладно, спешить всё равно некуда. Послышался дикий виск. Люк улыбнулся, а демоны на фреске принялись вытворять скверные штуки с горящей женщиной. — В общем, мне здесь даже нравится. Я положил свёрнутое оружие на стойку бара. Люк забарабанил пальцами и заказал ещё по пиву. Я отошел, покачивая головой. «Мне пора», — сказал я ему. «За мной ещё гонятся и, похоже, нагоняют». «Животные не в счёт», — заметил Люк. «То, которое я только что разделал в счёт», — возразил я. «Его послали». Я взглянул на поломанные двери, пытаясь определить, кто войдёт следующим. Говорят, огненные ангелы всегда охотятся парами. «Мне надо с тобой поговорить», — продолжал я. «Не сейчас», — сказал Люк и отвернулся. «Ты знаешь, это важно». «Я ничего не соображаю», — ответил он. «И в самом деле. Тащить его обратно в амбр куда-либо ещё не было никакого смысла. Он просто растворится и снова окажется здесь. Прежде чем мы сможем обсуждать взаимные проблемы...» Голова его должна проясниться, фиксация пройти. «Ты помнишь, что твоя мать — пленница в амбаре?» — спросил я. «Да. Вызови меня, когда очухаешься. Надо поговорить». «Да». Я развернулся и вышел из бара на туманную набережную. Издалека донеслось пение Люка. Он старательно выводил тоскливую мелодию баллады. туман также плох как и полная темнота когда дело касается перемещения в тени если невозможно ничего разглядеть во время движения значит нельзя и вовремя ускользнуть с другой стороны мне хотелось побыть одному и кое-что обдумать тем более что в голове у меня прояснилось если я никого не вижу в этом марьве значит и меня никто не видит Кроме моих шагов по булыжной мостовой, никаких звуков не раздавалось. Ну и чего я добился? С тех пор, как меня разбудили от кратковременного сна, чтобы я сопровождал Люка в его необычном путешествии в Амбр, мне приходилось то и дело напрягаться самым немыслимым образом, отчего я под конец смертельно устал. Я перенёсся к Люку, понял, что он под кайфом и сделал всё, чтобы он поскорее вышел из этого состояния. Потом я изрубил огненного ангела и оставил Люка там же, где и увидел впервые. Пробираясь сквозь плотный, как вата туман, я размышлял о том, чего мне удалось добиться. Во-первых, я предостерёг Люка от любых поползновений в отношении Амбра. Теперь он помнит, что его мать — наша пленница, и я не мог представить, чтобы он решился что-либо предпринять против нас в таких обстоятельствах. Помимо чисто технических сложностей, как доставить люка в амбр или ещё куда-нибудь и удержать его там, это была ещё одна причина, почему я хотел оставить его одного. Рэндом, конечно, предпочел бы видеть противника закованным в кандалы в подвале, Но его устроит лишенный клыков люк, тем более, что рано или поздно он сам свяжется с нами насчет ясры. Лучше пусть придет в себя и преклонит колено, когда будет готов. У меня проблемой без него хватало: колесо, призрак, маска, винта, этот новый неведомо кто, который только что записался на прием, взял номерок и сел в кресло. Возможно, эта ясра использовала силу наведения голубых камней и подослала ко мне убийц. У неё были и возможности, и мотивы. Мог это оказаться и маска, возможностей хватило бы и у него, и хотя я не понимал его мотивов, но они у него, несомненно, были. Ясра сейчас вне игры, а маска... С ним-то я недавно пересекся, но это уже после того, как я стёр себя все пометки от голубых камней. Кроме того, я его, кажется, слегка напугал при нашей стычке в цитадель. При любом раскладе ни ясра, ни маска, какими бы силами сверхвидимых они ни владели, не могли заполучить обученного огненного ангела. Есть только одно место, где их можно добыть, И колдунов из теней там не обслуживают. Порыв ветра на мгновение разогнал туман, и я увидел темные строения. Хорошо, я переместился. Снова на пол туман. Но впереди громоздились уже не здания, а мрачные каменные громады. Еще один просвет, и я увидел клочок утреннего или вечернего неба, по которому рассыпалась пена ярких звезд. Вскоре ветер окончательно разогнал туман, и я понял, что нахожусь на возвышенном каменистом плато. Небосвод светился звездным огнем, при котором можно было читать. Я пошел по темной тропе, ведущей к краю мира. Все это дело с люком, ясрой, далтом и маской представлялось мне единой историей, местами понятной, местами загадочной. Имея время и желание, её можно было распутать, хотя для этого и пришлось бы немало промотаться. Похоже, Люк и Ясра нейтрализованы. Маска, непостижимый человек, кажется, затаил лично на меня зуб, но угрозы Амбру не представлял. Опасен дал со своим новым оружием, однако Рэндом владел ситуацией, да и Бенедикт уже вернулся в город. Тут сделано всё, что можно было сделать. Я стоял на краю мира и смотрел в бездну полную звёзд. Моя гора никоим образом не украшала поверхность планеты. Слева от меня находился мост, за которым чернела заслоняющая звёзды громада. Вероятно, ещё одна гора, дрейфующая в никуда. Я осторожно зашагал по настилу. Здесь не существовало проблем атмосферы, гравитации и температуры. Здесь я мог сам создавать нужную мне реальность. У дальнего края Чёрной горы был ещё один мост, ведущий к другим чёрным провалам. Там я задержался, поскольку мог видеть во все стороны. Место показалось мне подходящим и безопасным. Я вытащил свою колоду козырей и перебирал её, пока не нашёл карту, которой не пользовался очень-очень давно. Я отложил остальные в сторону... и долго изучал голубые глаза и молодое, чёткое, слегка жестковатое лицо, обрамлённое копной снежно-белых волос. Он был одет во всё чёрное, за исключением белого воротника и выглядывающих из-под плотного блестящего камзола манжет. Рука в перчатке сжимала три стальных шара. Иногда бывает непросто дотянуться до самого хаоса, поэтому я сосредоточился и потянулся осторожно и уверенно. Контакт наступил почти мгновенно. Он сидел на балконе под безумно полосатым небом, слева проплывали меняющиеся горы. Ноги его покоились на небольшом плавающем столике, а сам он читал книгу. Опустив ее, он слабо улыбнулся. «Ты выглядишь усталым, Мерлин?» Я кивнул и сказал «А ты отдохнувшим?» «Да». Мендер закрыл книгу и положил её на столик. «Неприятности?» «Именно». Он поднялся. «Хочешь пройти?» Я покачал головой. «Если у тебя под рукой есть козырь для обратной дороги, лучше ты иди ко мне». «Хорошо», — сказал он и протянул руку. Я протянул свою, и мы коснулись друг друга.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 разработчиком техники особого рода. Тихая мирная жизнь вдруг словно сам ад вырвался на волю. Хотя в основном я всё понимаю и контролирую большую часть происходящего. Но эта часть довольно сложна и недостойна твоего внимания. Он и перся оперила. А другая часть? До сего времени мои враги были из окрестностей Амбра. Затем, совершенно неожиданно, когда почти всё было улажено, кто-то пустил по моему следу огненного ангела. Мне только что удалось его уничтожить. Не могу понять, кто его на меня натравил и почему. И уж к этому Амбар точно никакого отношения не имеет. Мендер прищёлкнул языком, отошёл в сторону, потом обернулся. «Разумеется, ты прав», — сказал он. «Я не знал, что дошло до этого, иначе переговорил бы с тобой раньше. Давай, однако, разберем главные моменты, прежде чем я выскажу тебе кое-какие соображения. Я хочу выслушать историю целиком». «Зачем?» «Затем, что иногда ты бываешь поразительно наивен, братица, можешь ошибиться в отношении того, что по-настоящему важно». «Я умру с голоду, прежде чем закончу», — заметил я. Плутовато улыбнувшись, мой сводный брат Мендер поднял руки. Джард и Деспил приходились мне сводными братьями. Моя мать Дара родила их от князя Савала, одного из герцогов края. Мендер же был сыном Савала от предыдущего брака. «Мендер старше меня».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 За эти годы он научил меня многому, и мы с ним великолепно проводили время. Воздух рядом с нами заколебался, и когда Мендер опустил руки, там уже стоял покрытый белой скатертью стол, а спустя мгновение появились и два стула. Стол был сервирован бесчисленными блюдами, изысканной фарфоровой посудой, хрусталем и серебряными приборами — Было даже сверкающее ведерко со льдом, в котором темнела рифленая бутылка. «Впечатляет», — признался я. «Последние годы я уделил немало времени гурманистической магии», — сказал Мандер. «Прошу садиться». Нам было очень удобно на мосту между двумя темными мирами. Я восхищенно причмокнул, а спустя некоторое время приступил к последовательному изложению событий, которые привели меня сюда, в царство звездного света и безмолвие. Мэндр выслушал мое повествование, не перебивая, затем спросил. «Не желаешь ли повторить десерт?» «Да, с удовольствием». Подняв голову, я заметил, что он улыбается. «Что смешного?» «Ты...» Ответил он. «Помнишь, когда ты отбывал, я говорил, нужно быть чрезвычайно разборчивым с теми, кому доверяешь». «Ну и что? Я никому о себе не рассказывал. Если ты собираешься читать мне лекции о том, что нельзя дружить с Люком, не узнав его, то я это уже слышал. А что с Джули? Ты о чём?» Она так и не узнала. «Именно. А ведь ей ты, похоже, как раз довериться мог. Но вместо этого настроил её против себя. Ну ладно, может быть, в этом случае я тоже ошибся в суждении. Ты создал замечательную машину, но тебе не пришло в голову, что она может стать мощным оружием. Рэндом, кстати, мгновенно всё понял. И люк тоже». Возможно, тебя спасло от катастрофы только то, что она стала разумной и не пожелала подчиняться. Ты прав. Меня больше волновали технические проблемы. Я не продумал всех последствий. Мендер вздохнул. Что мне с тобой делать, Мерлин? Ты рискуешь и даже не понимаешь, что рискуешь. Я не доверился Винти, возразил я. Полагаю, ты мог бы получить от нее больше информации, парировал Мендер. Если бы не так торопился спасти Люка, который к тому времени был уже в безопасности. Похоже, к концу вашего разговора она разоткровенничалась. Наверное, мне следовало позвать тебя. Сделай это, если встретишься с ней еще раз. Я ею займусь. Я вытрясил глаза. Похоже, он говорил всерьёз. «Ты знаешь, кто она?» «Я её разгадаю», — сказал Мендер, покручивая в пальцах бокал с ярким оранжевым напитком. «Но у меня к тебе предложение, простое до элегантности. Я приобрёл новый домик, очень уединённый, в тиши и со всеми удобствами». Почему бы тебе не вернуться со мной во дворы, вместо того, чтобы мотаться от одной опасности к другой? Заляжешь на пару лет, насладишься спокойной жизнью, прочитаешь все книги, которые откладывал до лучших дней. Там ты будешь в полной безопасности, гарантирую. А когда спадет накал, снова займешься своим делом». «Нет». Отрезал я и сделал маленький глоток сказочного напитка. Лучше расскажи о том, что ты прежде упомянул и чего я не знаю. Едва ли это важно, если ты примешь мое приглашение. Все равно, даже если я его приму, я хочу все знать. От любопытства кошка сдохла. Ты же выслушал мою историю. Теперь я послушаю твою. Мэндор пожал плечами, откинулся на спинку стула и посмотрел на звёзды. «Свейвилл умирает», — сказал он. «Он уже несколько лет только этим и занят. Верно, но ему стало значительно хуже. Полагают, что это связано со смертным проклятием моряка Амбрского. Как бы то ни было, долго он не протянет». «Начинаю понимать». Да, борьба за право наследования разгорается. Люди гибнут, как мухи. Отравления, дуэли, убийства, странные катастрофы, сомнительные самоубийства. Многие отбыли в неизвестном направлении. Во всяком случае, так о них говорят. Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне? Придёт время, и оно не будет иметь к тебе отношения. «То есть? Ты же знаешь, что после твоего отъезда Саввел тебя формально усыновил?» «Что? Да-да, мотивов его я не знаю, однако теперь ты являешься законным наследником. Ты следуешь за мной, опережая Джарта и Деспила. «Все равно это чертовски далеко от начала списка. «Верно», — медленно проговорил Мэндр. «Большинство заинтересованных лиц идёт выше». «Ты сказал «большинство»?» «Всегда есть исключение», — ответил он. «Ты должен понять, что в смутные времена хорошо собирать старые долги. Лишняя смерть не привлечёт такого внимания, как в мирный и спокойный период, даже в относительно высоких сферах. Встретив его взгляд, я покачал головой. Это в самом деле не имеет отношения к моему случаю. Мэндер посмотрел на меня так пристально, что мне стало неловко. «Разве не так?» — спросил я под конец. «Ну?» — произнес он. «Подумай сам». Я подумал. Едва я сообразил... Мэндер кивнул, словно ясно видел все, что происходит в моей голове. Джард встретил перемены со смешанным чувством радости и страха. Без конца говорил о последних смертях, восхищался элегантностью и очевидной легкостью, с которой многие из них происходили. Хихикал и радовался. Наконец, страх и стремление подчеркнуть собственную способность козлу — Переселили другой его страх. Перед Логрусом. Да. В конце концов он рискнул пройти Логрус. И прошёл. Наверное, был очень собой доволен и горд. Он ведь много лет к этому стремился. «О, да», — ответил Мендер. Не сомневаясь, что он испытал также немало других чувств. «Свобода», — предположил я. «Сила». Увидев его удивленное выражение, я вынужден был добавить. «Ну и возможность, наконец-то, вести игру самому». «Ты не безнадежен», — проворчал Мендер. «Теперь постарайся довести все до логического завершения». «Попробую». Сказал я, вспомнив, как отлетело после моего удара ухо Джарта, обдав нас обоих брызгами крови. Ты считаешь, что огненного ангела послал Джарт? Вполне возможно. Не желаешь ли, однако, продолжить? Я вспомнил, как Джарт напоролся глазом на ветку, когда мы с ним сцепились на поляне. «Хорошо, он действительно жаждет моей смерти. Возможно, это борьба за право наследования, поскольку я его немного опережаю, а может, это обыкновенная неприязнь, месть или всё вместе». «На практике разницы никакой», — согласился Мэндор. «Но я вспомнил, как на тебя набросился карнаухий волк. Кажется, у него и глаз был один». «Да». Как, кстати, выглядит сегодня Джарт? О, ухо уже почти отросло. Неровно, конечно, и выглядит ужасно. Он старается прикрывать его волосами. Глазное яблоко регенерировало, хотя видеть Джарт ещё не может. Предпочитает ходить с повязкой. Теперь кое-что становится понятным, промолвил я. Удачное время он выбрал, чтобы замутить воду. Вот почему я и предлагаю тебе залечь на дно и подождать, пока всё уляжется. Слишком много всего происходит. Когда в воздухе столько стрел, одна может невзначай угодить тебе в сердце. Я в состоянии сам о себе позаботиться, Мэндор. Ты меня почти обманул. Я пожал плечами, подошёл к перилам и запрокинул голову к звёздам. Спустя некоторое время он спросил, «У тебя есть лучшие идеи?» Я не ответил, бы, размышлял как раз над этим вопросом. Я думал о том, что сказал Мендер о моём ограниченном видении и недостаточной подготовке. Пожалуй, он прав. В последнее время мне чаще приходилось реагировать на обстоятельства, чем действовать самому — за исключением похищения Ясера. Надо признать, что всё это произошло чрезвычайно быстро. Как бы то ни было, я не выработал реальных планов самозащиты, не изучил врага, не отработал тактику ответных ударов. Похоже, мне есть чем заняться. — В такой запутанной ситуации, — сказал Мендер, — следует играть осторожно. С точки зрения здравого смысла он, вероятно, был прав. Но Мэндор принадлежал исключительно к двору Хаоса, в то время как я имел множество прочих обязательств. Благодаря моей связи с Люком я мог предложить собственный план по обеспечению безопасности Амбра. Пока существовала такая возможность, я был обязан действовать. Помимо всего прочего, меня терзало элементарное любопытство — Раздумывая, каким образом представить все эти соображения Мэндеру, я снова реагировал на обстоятельства вместо того, чтобы действовать самостоятельно. Неожиданно мне показалось, будто неведомый кот царапается в двери моего подсознания. «Похоже, у меня хотят что-то выведать». Чувство усиливалось, постепенно вытесняя все остальные, пока я не понял, что кто-то пытается связаться со мной по козырю. Наверное, рэндом, которому не терпится узнать, что произошло за время моего отсутствия в Амбаре. Я настроился на приём. «В чём дело, Мерлин?» — спросил Мендер, но я поднял руку, показывая, что занят. Картинка прояснилась, и я разглядел Фиону. За ее спиной громоздились скалы, над головой раскинулось бледно-зелёное небо, сама же она выглядела строго. «Мерлин, ты где?» «Очень далеко», — ответил я. «Долго рассказывать». «А что происходит? Где ты?» Она слабо улыбнулась. «Очень далеко. Похоже, мы оба выбрали живописные места», — заметил я. Ты подбирала небо под цвет волос? Перестань, — тётушка нахмурилась. Я не для того тебя вызывала, чтобы восторгаться природой. В этот момент подошёл Мендер и положил руку мне на плечо. Подобный поступок не вязался с его характером. Поступать так во время общения по козырю считается столь же неприличным, как снимать трубку параллельного телефона и вмешиваться в чужую беседу. «Тем не менее...» «Ого!» — произнёс он. «Пожалуйста, представь меня, Мерлин». «Это ещё кто?» — спросила Фиона. «Мой брат Мендер», — сказал я. «Из дома Савалла, из дворов хаоса. Мендер — это моя тётя Фиона, принцесса Амбара». Мендер поклонился. «Много о вас слышал, принцесса. Рад познакомиться». Глаза её на мгновение расширились. «Мне известно о вашем доме, но я не знала, что Мерлин имеет к нему отношение. Приятная встреча». «Если я правильно понял, есть проблемы, Фи?» «Да», — ответила она, взглянув на Мендера. «Я вас составляю. тут же произнёс он. «Большая честь познакомиться с вами, принцесса». «Жаль, что вы живёте так далеко от края». «Подождите», — улыбнулась Фиона. «Никаких государственных секретов я обсуждать не собираюсь. Вы прошли инициацию Логруса». «Конечно», — кивнул Мендер. «Надеюсь, вы встретились не для поединка?» «Разумеется, нет», — ответил я. В таком случае мне бы хотелось выслушать и ваш взгляд на эту проблему. Не угодно ли вам ко мне прийти, Мендр? Куда угодно, мадам. Он отвесил низкий поклон. Мне показалось, что Мендр слегка перегибает. — Тогда идёмте. Фиона вытянула левую руку. Я крепко её сжал, а Мендер просто прикоснулся к запястью. Мы шагнули вперёд. Вокруг простиралась каменистая местность, было ветрено и прохладно. Издалека доносился рокот, казалось, работает какой-то агрегат с приглушённым двигателем. «Связывалась недавно с Амбаром?» — спросил я. «Нет». «Ты отбыла без предупреждения?» «Тому были причины». «Потому что узнала люка?»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 Блейс и я были ближайшими родственниками Бранда, и мы выступили против него. Фиона пристально посмотрела на Мендра, и тот улыбнулся. Насколько мне известно, произнес он, Люк сейчас спит в компании кота, дадо, гусеницы и белого кролика, а при том, что его мать пленница в Амбаре, против вас он бессилен. Фиона привела взгляд на меня. «А ты не терял времени», — сказала она. «Стараюсь». «Так что вы можете спокойно возвращаться», — продолжил свою мысль Мэндр. Фиона расплылась в улыбке, затем взглянула на меня. «Твой брат неплохо информирован». «Но ведь тоже семья», — ответил я. «За всю жизнь у нас выработалась привычка присматривать друг за другом». «За всю его жизнь или твою?» «За мою», — ответил я. «Он старше». «Пару столетий туда, пару сюда», — бросил мендер «Чувствуется зрелость духа», — заметила Фиона. «Мне хочется доверять вам больше, чем я планировала». «Это весьма отважное решение», — ответил он. «Я очень дорожу вашим отношениям». «Но вам бы не хотелось, чтобы я этим воспользовалась?» «Именно так». «Я не собираюсь испытывать вашу верность семье и трону», — улыбнулась она. «Не при столь кратком знакомстве. Дело касается как двора хаоса, так и амбара, но конфликт здесь, будем надеяться, не возникнет». «Я не сомневаюсь в чистоте ваших намерений. Я только хотел яснее обозначить свою позицию». Фёна снова обернулась ко мне. «Мэрлин, мне кажется, ты меня обманул». Пытаясь сообразить, где и когда я ввёл её в заблуждение, я непроизвольно нахмурился. «Если и обманул, — покачал я головой, — то я этого не помню. Несколько лет назад, — подсказала тётушка, — когда я попросила тебя пройти образ, созданный твоим отцом. «О!» — воскликнул я, надеясь, что при таком причудливом освещении мой румянец останется незамеченным. «Ты воспользовался тем, что я рассказала тебе о сопротивлении образа», — продолжала она, и заявил, что не можешь даже поставить на него ногу. Но не было видимых следов сопротивления, таких, которые возникли, когда на образ попыталась стать я. Фиона взглянула на меня, словно ожидая подтверждения своих слов. «И?» — спросил я. «Сегодня это ещё важнее, чем тогда. И я хочу знать, в тот день ты обманул?» «Да». «Зачем?» «Если бы я сделал первый шаг, мне пришлось бы пройти путь до конца». куда бы он меня завёл и что бы из всего этого вышло. Каникулы заканчивались, я торопился вернуться в школу, а у меня не оставалось времени на долгие экспедиции. Поэтому я и решил сослаться на трудности. Самый вежливый способ отказаться. «А мне кажется, у тебя были и другие мотивы», — сказала она. «Например». Думаю, Корвин оставил тебе записку или рассказал что-то нам неизвестное. Не сомневаюсь, что ты знаешь об этом больше, чем говоришь. «Извини, Фиона», — пожал я плечами, — «я не властен над твоими подозрениями. С удовольствием бы тебе помог, если бы знал, как». «Знаешь», — бросила она. «Скажи». Пойдём со мной к новому образу. Я хочу, чтобы ты прошёл его. Я покачал головой. У меня есть более срочные дела, чем удовлетворять твою любопытство в отношении того, что мой отец проделал много лет назад. Это больше, чем любопытство, заявила Фиона. Мне кажется, что именно там заключается секрет участившихся теневых бурь. а я тебе назвал другую причину. Мне представляется, что дело в частичном разрушении и восстановлении старого образа. «Пойдём», — сказала она, развернулась и полезла вверх. Я взглянул на Мендера, пожал плечами и последовал за ней. Мы вскарабкались на неровную каменистую гору. Фиона первой поднялась на вершину и пошла по нависающему над пропастью-откосу. Дойдя до огромного провала, тётушка остановилась. Она стояла к нам спиной, отцвет зелёного неба вытворял удивительные вещи с её волосами. Я встал рядом и проследил направление её взгляда. Далеко внизу и слева курился огромный чёрный столб. Похожий на рокот мотора рёв шёл именно оттуда. Земля вокруг столба потрескалась. Я смотрел на него несколько минут, но столб не сдвинулся с места. Наконец я кашлянул. Похоже на огромный застывший смерч. «Вот почему я хочу, чтобы ты прошёл новый образ», — сказала Фиона. «Думаю, он нас раздавит, если мы не доберёмся до него первыми».